Глава 4. 18 ноября, 2 часа 2 минуты по пекинскому поясному времени. Макао. Китайская Народная Республика. Казино Лиссабон стало эпицентром Третьей мировой войны. По крайней мере, так казалось Грею, забаррикадировавшемуся в кабинете «Люкс». Первые выстрелы из оружия с глушителями переросли в полномасштабную перестрелку, разгоревшуюся в коридоре. Где-то неподалеку прогремел глухой взрыв. Пирс сидел на корточках, укрываясь за импровизированной баррикадой у двери. С помощью Ковальски он перетащил опрокинутый стол для Баккара и загородил единственный путь внутрь. Сейхан придвинула обитый красным шелком диван, еще больше укрепляя оборонительные сооружения. Единственным другим выходом из кабинета было узкое окно, но того, кто решил бы им воспользоваться, ждало падение с высоты четвертого этажа на асфальт. Доктор Хван Пак забился в дальний угол. Его злорадный восторг по поводу предательства сменился ужасом. Очевидно, его план пошел наперекосяк. Попытка нападения, предпринятая боевиками триады Дуанджи, наткнулась на непредвиденную преграду. Сначала Грейс Надеждой решил было, что служба безопасности казино обратила нападавших в бегство. Однако интенсивности масштабы перестрелки только возрастали. Все чаще слышались очереди из пистолетов-пулеметов и даже автоматических винтовок, и Грей понял, что это самая настоящая гангстерская война за передел сфер влияния. И, похоже, главный приз — это мы. Грей понимал, что импровизированная баррикада долго не продержится. Рано или поздно одна из соперничающих группировок одержит верх. В доказательство его рассуждений выстрел из ружья проделал в двери дыру размером с кулак. «Ковальски, сейчас или никогда?» — крикнул Грей. «Попробуй заняться делом, когда у тебя портки сваливаются!» Великан присел на корточки посреди комнаты, а Грей и Сейхан прижимались спиной к дивану, укрываясь за ним. Выдернув из брюк ремень, Ковальский уложил его кольцом на пол, застегнул пряжку и закрепил на ней радиоприемник — В Сигме великан отвечал за подрывное дело, хотя оперативники не решились провозить в Китай огнестрельное оружие, у Ковальски все же был припрятан козырной туз в рукаве, или точнее в брюках. Шнур из мощной взрывчатки был разработан в УПП ОНИР. Запечатанная в трубку из графена, она не обнаруживалась сканерами в аэропортах. «Все готово», — сказал Ковальский, откатываясь назад к своим товарищам и таща за собой кресло. «Что вы делаете?» — окликнул их Хванпак. Трое оперативников сгрудились за креслом. «Взрываю!» — крикнул великан, нажимая кнопку передатчика. Комната содрогнулась от сильного взрыва. Грею показалось, у него в голове прозвонил огромный колокол. Повалили клубы черного дыма. На мгновение перестрелка в коридоре затихла. Обе противоборствующих стороны застыли, оглушенные внезапным грохотом. «Пошли!» — заорал Грей, отпихивая кресло в сторону. Он молил Бога о том, чтобы шнур взрывчатки сделал свое дело. В противном случае они были обречены, поскольку больше ковальски было нечего взрывать. Впереди сквозь дым пробивались языки пламени горящей ковровой дорожки. В полу зияла воронка, сквозная. Толстые стальные балки уцелели, но взрыв проделал между ними отверстие. Грей заглянул вниз в дыру. Он знал, что план третьего этажа практически идентичен плану четвертого этажа. К счастью, кабинет люкс прямо под ними был свободен. В коридоре с новым ожесточением вспыхнула стрельба. Грей махнул рукой, предлагая Сейхан идти первой. Та проскользнула между балками и легко спрыгнула на пол предыдущего этажа. Грей и Ковальский собирались последовать за ней, но тут вмешался Хван Пак, умоляя взять его с собой. Ковальский врезал ему кулаком, словно прихлопнул муху. Хрустнула сломанная кость, и северокорейский ученый, отлетев назад, упал навзничь. Из разбитого носа хлынула кровь. Через мгновение Грей уже стоял рядом с Сейхан на полу третьего этажа. И тотчас же позади тяжело спрыгнул Ковальский. «Нам нужно поскорее покинуть зону войны», — сказал Грей. «Но все выходы из казино охраняются». «Возможно, я знаю дорогу». Приоткрыв дверь, Сейхан высунула голову, затем быстро выскочила в коридор. «А как насчет того, чтобы сказать нам?» — проворчал Ковальский, спеша вместе с Греем следом за ней. Подбежав к пожарной лестнице, Сейхан распахнула дверь и столкнулась лицом к лицу с боевиком, который сбежал вниз, перепрыгивая через ступеньки. Пригнувшись, женщина подскочила к нападавшему и перебросила его через спину. Грей в нескольких шагах позади нее развернулся и выбросил ногу вверх, попав летящему боевику в челюсть. Нападавший рухнул бесформенной грудой на пол и затих. — Напомни мне, никогда не злить тебя, — пробормотал Ковальский. Грей освободил боевика триады от оружия, автомата АК-47 китайского производства. Быстрый обыск дал также пистолет «Красная звезда», стоящий на вооружении китайской армии, спрятанный в кобуре под мышкой. Грей отдал пистолет «Ковальский». Примечание. Скорее всего, автор имеет в виду автоматический пистолет типа 77, калибра 7,65 мм, рукоятку которого украшает изображение пятиконечной звезды. «Да это уже настоящее Рождество!» — одобрительно произнес великан, умелым движением проверяя оружие. «Пошли!» — нетерпеливо воскликнула Сейхан, стоя на лестничной площадке и осматривая пролет, ведущий вниз. Грей присоединился к ней, сжимая автоматы, и они быстро сбежали вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Стрельба наверху уже затихала. Но когда беглецы спустились на первый этаж, входная дверь впереди начала открываться. Грею было все равно, кто это. Случайные прохожие, ищущие укрытия или подкрепление, спешащее на помощь боевикам. Он дал длинную очередь, разбивая дверь в щепки. Дверь закрылась. У него за спиной раздался треск пистолетного выстрела. Это Ковальский выпустил пулю в сторону лестницы, останавливая возможных преследователей. Не обращая внимания на входную дверь, Сихану стремилась вниз в подвал. Грей, предварительно ознакомившийся с планом Лиссабона, знал, что под главным игральным залом располагается обширный торговый центр. Здесь также прогуливались в ожидании клиентов многочисленные проститутки, благодаря которым Аташи получил свое прозвище «Променад Шелюх». Добежав до двери, Сейхан приоткрыла ее и заглянула в щелку. По сравнению с грохотом перестрелки, наверху здесь царила тишина. «Как я и думала, все магазины закрыты» шепотом доложила Сейхан. Судя по всему, владельцы поспешили закрыть витрины защитными решетками, как только началась стрельба. Постепенно Грей начинал понимать замысел Сейхан. В то время как все входы в казино перекрыты вооруженными боевиками, вряд ли кому-нибудь пришло в голову позаботиться о воротах складских помещений. Как и Сейхан, триады понимали, что владельцы закроют свои магазины, спасая товар от мародеров. Но как она собирается... Стащив с себя шерстяную жилетку, Сейхан отшвырнула ее в сторону, затем разорвала на себе шелковую блузку, роняя на пол пуговицы и открывая черный лифчик. Выдернув подол блузки из джинсов, растрепала волосы. «Ну, как я выгляжу?» — спросила она. Грей не нашел слов, как и ковальский в кои-то веки. Бросив на них выразительный взгляд, Сейхан развернулась и проскользнула за дверь. «Ждите здесь до тех пор, пока мне не удастся упросить кого-нибудь открыть решетку». Грей занял ее место у двери. Ковальский хлопнул его по плечу. «Повезло же тебе, Пирс!» Грей не собирался спорить. Два часа 14 минут. Джулон Дель Гаду выругался, проклиная невезение. Он стоял в своем кабинете перед плазменным экраном и смотрел на затянутую дымом дыру, проделанную взрывом в полу кабинета «Люкс». Ему хотелось свалить всю вину на комету в небе, однако он был выше подобных суеверий. На самом деле причина всех этих неприятностей была очевидна. Он просто недооценил своих противников. Но дважды такое не произойдет. Несколько минут назад тот из двоих мужчин, что выше ростом, на глазах у Дельгаду привел в действие взрывное устройство, после чего тому осталось только бессильно наблюдать со стороны, как троица спаслась бегством, ускользнув в образовавшуюся дыру, подобно крысам. Единственный оставшийся в комнате человек забился в угол. Доктор Хван Пак. Глядя на северокорейского ученого, Джулон постукивал пальцем по краю португальского морского сундука, на котором стоял телевизор, мысленно прокручивая различные сценарии, взвешивая все плюсы и минусы в поисках лучшего решения. В конце концов он сделал свой выбор. Джулон уже пытался связаться с находившимся в Лиссабоне Томашем и предупредить его о бегстве целей, но тщетно. Он представил себе ожесточенную перестрелку в коридорах казино — Это была самая настоящая война, разгоревшаяся по его приказу, и Томаша нельзя было винить в том, что в настоящий момент все его внимание было приковано именно к этому. Пусть будет так. Джулон ткнул кнопку телефона. Услышав ответ, он властным тоном приказал Подгоните мою машину. Пока он ждал, послышался робкий стук в дверь. Обернувшись, Джулон увидел, как дверь открылась, и в кабинет проскользнула маленькая фигура в коротком шелковом халате и шлепанцах. Загорелое лицо обрамляли длинные прямые волосы цвета меда. Подойдя к Джулону, женщина положила ладонь на свой округлый живот. «Наталья, любовь моя, ты должна уже спать. Твой сын мне не дает», — с нежной улыбкой произнесла женщина, бросив призывный взгляд на Джулона. «Вот если бы его отец лежал рядом со мной...» «Как я хочу этого сам! Но сначала мне нужно доделать кое-какие дела!» Наталья недовольно надула губки. Подойдя к ней, Джулон опустился на колени и поцеловал живот, где спал его сын. «Я скоро вернусь», — заверил он обоих и, добавив Наталье поцелуй в щеку, выпроводил ее за дверь. Ему на самом деле очень хотелось присоединиться к ней. Но еще сидя на коленях у своего отца, он усвоил, что на войне и в бизнесе порой просто необходимо самому пачкать руки. 2: часа 16 минут. Сейхан казалось, что стены обступили ее со всех сторон. Чем дольше они будут находиться запертыми в казино Лиссабон, тем меньше будут их шансы на спасение. Подпитываемая отчаянием, Сейхан устремилась от двери, ведущей с лестницы в открытое пространство подземного торгового центра. Притворно прихрамывая, она изобразила объятую ужасом проститутку, застегнутую стрельбой. Кружась на месте, Сейхан рвала на себе волосы, призывая на помощь по-китайски. С залитым слезами лицом она металась от одной закрытой двери к другой, колотя в них кулаком и упрашивая впустить внутрь. «Спасти!» Сейхан знала, что здесь, как и во многих подобных местах, между владельцами магазинов и проститутками, промышляющими на первом этаже, сложились доверительные отношения, определенные взаимовыгодным сотрудничеством. Магазины привлекали потенциальных клиентов, в то время как проститутки заманивали возможных покупателей. Великий круговорот жизни. И вот сейчас Сейхан сделала ставку на то, что эти отношения предполагают и взаимную выручку. Добежав до двери маленького рынка сельскохозяйственной продукции, она упала на колени перед стальной решеткой, растерянная и испуганная, и принялась раскачиваться из стороны в сторону, всхлипывая и причитая. Как она и надеялась, в конце концов ее жалобные крики заставили кого-то выглянуть из своего убежища. Маленький седовласый старичок в грязном фартуке осторожно приблизился к запертой двери и пригрозился и хан прогоняя ее прочь. Вместо этого та вцепилась в дверь, изображая отчаяние и панический ужас и умоляя впустить ее. Поняв, что она никуда не уйдет, старик присел на корточки. Оглядевшись по сторонам, убедился, что кроме Сейхан больше никого нет, и только после этого осмелился отпереть дверь. Как только он начал поднимать стальную решетку, Сейхан украдкой подала знак Грею и Ковальски. У нее за спиной с грохотом распахнулась дверь, ведущая на лестницу, и послышался топот тяжелых ботинок. Владелец рынка широко раскрыл глаза. Он попытался снова опустить решетку, однако Сейхан, опередив его, поднырнула под нее и, схватив старика одной рукой, другой подняла решетку выше. Подбежавший Грей опустился на четвереньки и пролез под решеткой. Ковальский распластался на полу. Перекатившись внутрь следом за Греем, он налетел на коробку с апельсинами. Грей направил на старика автомат. «Заприте дверь!» — приказала Сейхан, выпрямляясь и сбрасывая с себя показной испуг, словно змея кожу. Владелец рынка поспешно повиновался, опуская решетку. «Объясни, что мы не сделаем ему ничего плохого», — сказал Грей. Сейхан перевела его слова, однако ее лицо оставалось каменным, а взгляд замораживал льдом, и бедняга нисколько не успокоился. Задав ему несколько кратких вопросов, Сейхан повернулась к Грею. «Склад находится сзади. Из него есть отдельный выход», — сказала она, и первой направилась в указанную сторону. Углубившись в рынок, беглецы двинулись мимо стеллажей с коробками, наполненными местными овощами и фруктами. С противоположной стороны вдоль стены тянулись ряды аквариумов с живой рыбой, лягушками и устрицами. Дойдя до конца, Сейхан обнаружила бетонный пандус, ведущий вверх, которым пользовались грузовики, доставлявшие продукцию. «Пандус заканчивался подъемными воротами». Слева находилась дверь. Радуясь возможности избавиться от непрошенных гостей, владелец отпер двери сердито махнул рукой, приглашая их удалиться в ночную темноту. Грей, вооруженный автоматом, двинулся первым. Сейхан последовала за ним. Они оказались в узком переулке. Со всех сторон доносились сирены машин чрезвычайных служб, спешащих к Лиссабону, однако праздничные толпы вокруг озера Намвани на соседних улицах не давали им проехать к казино. Более того, подвыпившие гуляки, похоже, даже не подозревали об ушующей поблизости гангстерской войне. В воздухе непрерывно грохотали фейерверки, отражаясь в свете тысяч зажженных фонариков, плавающих на поверхности озера. Дальше от берега плясали под мелодией Битлз струи фонтанов соседнего казино Вин, подсвеченные прожекторами. «И что теперь?» — спросил Ковальский, вынужденный перейти на крик. «Нам нужно выбраться отсюда», — сказал Грей, направляясь по переулку к толпам вокруг озера. «Но поймать такси будет трудно, а смешаться с толпой нам не удастся». «Я смогу», — сказала Сейхан. Она запахнула разорванную блузку, захлестнув крест-накрест ее края на наподобие саронга и засунув их в джинсы, и приказала. «Оставайтесь здесь. До моего возвращения никуда не высовывайтесь». Два часа двадцать восемь минут. Грей затаился у входа в переулок, не отрывая взгляда от празднующей толпы. Ковальский, оставшийся в глубине, следил за тем, чтобы никто не нанес удар со спины. Некоторое время назад пирс поменялся с ковальским оружием. Длинное пальто помогло великану спрятать громоздкий калашников. Грей держал пистолет у бедра, прикрывая его своим телом. Завывание сирен становилось все громче. Справа берег озера все еще был запружен праздничными толпами, но слева улицы уже начинали потихоньку пустеть. Гуляки отправлялись спать или расходились по многочисленным казино и барам. Глядя на улицу, Грей увидел, как толпа внезапно бросилась в рассыпную, словно стайка испуганных голубей. Какофонию голосов и музыки разорвал резкий звук двухтактного двигателя. Показался стремительно мчащийся мотоцикл со знакомой фигурой за рулем. Сейхан мастерски лавировала между мечущимися людьми, рассчитывая на то, что зазевавшиеся успеют отпрыгнуть с дороги. Когда толпа рассеялась, Грей разглядел, что это не мотоцикл, а скорее рикша. Спереди это был мотоцикл с одним колесом, а сзади двухколесная повозка. Такое транспортное средство называется моторикша. По дороге к Лиссабону Грей уже видел такие. В густонаселенном Макао моторикши были гораздо практичнее автомобилей. Но, может быть, не тогда, когда за тобой охотятся враждующие триады. Сейхан резко затормозила рядом со своими товарищами. Садитесь и пригнитесь. Не имея выбора, пирсы Ковальские забрались на заднее сиденье. Грей почувствовал себя совершенно беззащитным, особенно из-за своего белокожего лица, резко выделяющегося среди моря азиатских внешностей. Ковальский постарался погрузиться глубже в пальто, остро чувствуя свои внушительные габариты. «Это ты плохо придумала!» Как только они уселись, Сейхан развернула мотоцикл и устремилась прочь от казино Лиссабон вдоль берега озера Намвань. «Это лучшее, что мне удалось раздобыть!» — крикнула она. «По всему городу улицы перекрыты. Ничего более солидного я бы вовремя подогнать не успела». Она продолжала ехать вокруг озера. Грей определил, что они направляются прочь от паромной переправы. «Куда мы едем?» «Вон к той переправе», — Сейхан указала на соседний остров Тайпа, куда вел ярко освещенный мост. «Там есть другой паром, поменьше, недалеко от гостиницы Венеции. Маловероятно, что нас будут искать там. Я уже выяснила, что последний паром отходит через 20 минут. И нам нужно во что бы то ни стало успеть на него». В Макао становилось слишком жарко. Им на спины словно повесили мишени. Грейс сжался в комок на жестком сиденье. Выехав на шоссе, Сейхан понеслась к мосту, петляя в потоке машины, даже при необходимости выскакивая на тротуар, обгоняя медленно едущих велосипедистов. Наконец мотоцикл подъехал к мосту и остался прямой трехкилометровый участок до соседнего острова. В узком горлышке на въезде движение застоприлось, однако Сейхан едва сбавила скорость, лихорадочными мечась из стороны в сторону. По обе стороны от моста, залитые лунным светом воды дельты жемчужной реки, сияли многими тысячами плавающих фонариков, которые далеко уплыли в открытое море, делая его похожим на отражение звездного неба. Впереди сиял неоновыми огнями остров Тайпа, дешевое зрелище на фоне спокойной красоты вокруг. Меньше чем за 10 минут мотоцикл пересек мост и свернул в лабиринт узких улочек, ведущих к причалу паромной переправы. Однако не успел он проехать и 20 ярдов, как справа из переулка показался здоровенный Кадиллак Эскалейд, ударивший решеткой радиатора прямо в бок моторикше, опрокидывая его и отбрасывая к парапету высотой по пояс, которым была огорожена набережная. Грея и Ковальский выбросилось с сиденья. Перелетев через парапет, они покатились по гальке с песком. Пирсу удалось удержать в руке пистолет. Оставшись лежать на спине, он вскинул оружие в сторону Кадиллака, который замер поперек дороги, перегораживая движение. Из машины выскочили несколько человек, в чьих жилах текла смесь португальской и китайской крови, но они пригнулись, укрываясь за парапетом, что мешало сделать прицельный выстрел. Все вместе нападавшие сместились влево. Только тут до Грея дошло, что Сейхан с ними нет. С гулко колотящимся сердцем он перекатился на колени, чтобы занять лучшее положение, и начал стрелять. Первой пулей ранил одного из боевиков в руку, однако следующие три выстрела пришлись мимо. Затем Грей увидел, что нападавшие схватили Сейхан и потащили ее к Кадиллаку, оглушенную, сокровавленным лицом. Выругавшись, Пирс опустил пистолет, опасаясь стрелять в боевиков, обступивших молодую женщину. Однако его противникам ничто не мешало вести огонь. Рядом с коленями Грея поднялись фонтанчики песка. В нескольких шагах от него Ковальский наконец достал свой Калашников. Держа автомат в одной руке, он дал очередь по парапету, отгоняя двух боевиков, а второй указал под мост. Здесь, на пустынном берегу, они были как на ладони. Не имея выбора, Пирс и Ковальски устремились в укрытие. На бегу Грей сделал несколько выстрелов в сторону Кадиллака. Позади внедорожника стоял высокий бородатый мужчина, нисколько не боясь пуль, рекошетирующих от пули непробиваемого стекла. Забрав у боевиков бесчувственную Сейхан, он запихнул ее на заднее сиденье. Хлопнули двери, и Кадиллак, визжа по покрышками, умчался прочь. Несколько боевиков остались, продолжая вести огонь, но Грей уже успел добежать до моста и нырнуть за опору. Ковальский следовал за ним по пятам. "Говорил я вам, что это была плохая идея", проворчал великан. "Не останавливайся". Пригнувшись, Грей побежал под мостом. Нужно было оторваться от оставшихся боевиков. Добравшись до противоположной стороны, он метнулся к парапету и перевалился через него. Затор на дороге потихоньку рассасывался. Воспользовавшись бедламом выстроившихся бампер к бамперу машин, гудящих клаксонами, Грей, низко пригибаясь, пересек улицу. Слева от него боевик прочесывал берег. Другой перескочил через парапет, чтобы получить возможность стрелять под мостом. Быстро перебежав через шоссе, Пирс нырнул в запруженный лабиринт улицы Переулков. Тяжело дыша, Ковальский не отставал от него ни на шаг. Сейхан! спросил на бегу великан. Сразу ее не убили. — ответил Грей. — Слава богу, что так. Они пробежали еще с четверть мили, в основном вдоль берега, направляясь прочь от моста. Улицы по-прежнему были заполнены народом, но толпы уже заметно поредели. Тем не менее, в море азиатских лиц двое американцев выделялись слишком заметно. Преследователям не составит труда выследить их. Сознавая это, беглецы даже не помышляли об остановке. — Какой у нас план? — спросил Ковальский. До сих пор Грей бежал на чистом адреналине, но его напарник был прав. Пришла пора мыслить стратегически. Тот, кто организовал это нападение, совершенно правильно предположил, что они попытаются бежать, воспользовавшись единственной возможностью – другой паромной переправой. Поскольку кратчайшая дорога на соседний остров лежала через мост, было проще простого устроить засаду в узкой горловине и ждать, когда появятся жертвы. «Несомненно, паромная переправа находится под наблюдением», — сказал Грей, рассуждая вслух. «Это означает, что нам нужно найти другой способ попасть в Гонконг». «А как насчет Си-Хан? Мы просто бросим ее?» «У нас нет выбора. Если она попала в руки какой-нибудь гангстерской группировки, у нас просто нет возможности освободить ее силой, даже если мы будем знать, где ее держат. Вдобавок, мы не можем передвигаться по Макао, не привлекая к себе внимания». Значит, спасаться бегством. Пока что так. Грейс вернул назад к берегу. Он указал на небольшую пристань поблизости. Нам нужна лодка. Он влился в поток праздно шатающихся гуляк, все еще заполнявших набережную. Ковальский неотрывно следовал за ним. Поравнявшись с пристанью, беглецы свернули к ней. Фонари освещали водную гладь с покачивающимися причаленными яхтами и моторными лодками. Грей и Ковальский направились вдоль пристани и, наконец, увидели быстроходный катер, который готовила к выходу в море супружеская пара средних лет, судя по акценту, англичане, собирающиеся возвращаться домой после праздника. Грей подошел к ним. «Прошу прощения». Супруги, спорившие о чем-то, умолкли и обернулись. Глуповато улыбнувшись, Грей рассеянно провел по волосам рукой, словно ему было нелегко сделать следующее признание. «Я вот тут подумал, если вы возвращаетесь в Гонконг, может быть, не откажетесь помочь двум ребятам, которые проиграли в Пайгоу последнюю рубашку. У нас не осталось денег на паром обратно до Коулуна». Мужчина подозрительно выпрямился. Было видно, что он слегка навеселе. «Вы Янки!» Изумление в его голосе было не меньше, чем если бы перед ним стояли лилипуты. «Вообще-то, братцы, я бы согласился, но, понимаете...» Грей направил на него пистолета Ковальский, распахнув пол и пальто, показал Калашников. «Ну, а теперь как?» — спросил Грей. Англичанин обмяк, словно из него выпустили воздух. «Знаете, моя жена мне этого никогда не простит». Женщина скрестила руки на груди. «Говорила я тебе, что надо шевелиться быстрее!» Мужчина только пожал плечами. Связав владельцев и заткнув им рты кляпом, Грей оставил их на соседней яхте, погруженной в темноту. Выведя катер в море, он дал полный газ и понесся по черной глади в сторону Гонконга. Когда огни Макао скрылись позади, Грея кликнул Ковальский: «Бери штурвал!» Джо, бывший моряк, с радостью сменил его, возбужденно потирая руки. «Посмотрим, на что годится эта посудина!» В нормальной обстановке это бы насторожило Пирса, однако сейчас у него были другие заботы. Получив краткую передышку, он достал из кармана куртки спутниковый телефон и, взглянув на экран, увидел, что из штаба Сигмы ему пришло уже множество голосовых сообщений. Отправляясь на встречу в Лиссабон, Грей отключил звонок, а затем у него уже не было спокойной минуты, чтобы снова его включить. Вместо того, чтобы прослушивать записанные сообщения, Грей просто связался со штабом Сигмы в Вашингтоне. Новейший криптографический алгоритм, разработанный у ППОН и Р, исключал прослушивание разговора. Тотчас же ответила Кэт Брайант. «Давно пора». «Да мы были заняты». По его голосу Кэт сразу же поняла, что случились какие-то неприятности. «Что произошло?» Пирс изложил ей краткую версию событий этой ночи. Кэт задала несколько уточняющих вопросов, быстро оценивая глубину зыбучих песков. «Грей, я ничем не могу тебе помочь. Определенно, я просто не успею, особенно если учесть, что Сейхан уже у них в руках». «Понятно. Я звоню не поэтому. Просто хотел доложить Сигме о ситуации». «На тот случай, если здесь станет совсем жарко». «На самом деле у нас свои проблемы», — продолжала Кэт. «Именно поэтому я и пыталась с тобой связаться. Директор Кроу хочет, чтобы ты со своей группой немедленно отправился в Монголию». «В Монголию?» Кэт в общих чертах рассказала ему про упавший спутник и последнее переданное с него изображение с пылающим восточным побережьем. «Я не могу покинуть Макао», — сказал Грей, когда она закончила. «По крайней мере, какое-то время». «Конечно, обстоятельства изменились», — следующие слова Кэт были проникнуты тревогой. «Но что ты собираешься там делать, Грей? У тебя ничего нет, а преступные организации Макао слишком могущественны и славятся своей жестокостью». «У меня есть один план». «Какой?» — Грей устремил взгляд на отдаленное зарево над черным пространством. «Вышибить клин клином!»